Глава 63. Сражение при Анное продолжалось долгие два месяца. Конкурты слишком рано начали наступать. Сказалось их желание поскорее одержать победу. Но дифты воспользовались тем, что противник имел слишком длинные пути толового снабжения. И на перекрытие этих путей бросили резервы малой авиации с трех фронтовых районов. Шедшие с малым прикрытием танкеры тысячами сходили с трас. Дивские пилоты даже не пытались добивать этих гигантов. Они получили приказ повредить как можно больше транспортов противника и выполняли его, старательно избегая столкновений с прикрытием. Чтобы сломить сопротивление Дифта, конкурты бросали в бой все новые, подходившие к районам боев подкрепления. Но без должной организации военных порядков они сходу перемалывались дифскими войсками. Лишь при остановлении наступления, перегруппировка и подтягивание тылового обеспечения позволили, наконец, организовать новое наступление. И тут уже дифты не смогли продержаться даже несколько дней. Теряя территории, они теряли производственные мощности и способность восполнять фронтовые потери. Конкурты же, напротив, только усиливали свой потенциал и уже могли перебрасывать войска с тех фронтов, где противник не оказывал сопротивления. Когда сломленные и разгромленные войска Дифтов стали отходить из района Анноя, среди множества разрушавшихся от внутренних пожаров кораблей-гигантов остался и крейсер сверхадмирала Глоренца, военачальника, входившего в первый круг приближенных императора Дифта. На дивском флагмане был включен сигнал «Я как вы». Это означало, что сверхадмирал желает сделаться перебежчиком. Со всех конкурсских судов сыграли ответный сигнал «Ты как мы», означавший, что намерение крейсера «Принца Алферута» истолковано правильно, и огонь по нему вестись не будет. К огромному одинокому кораблю устремились истребители и штурмовики из недавно введенных в бой частей. Свежая краска на их бортах, отсутствие пробоин и повреждений, а главное их количество произвели сильное впечатление на капитана принца Алефрута. Произвели Си! Свежая краска на их бортах, отсутствие пробоин и повреждений, а главное их количество произвели сильное впечатление на капитана принца Алферутта. Он стоял на мостике и управлял кораблем, а сверхадмирал Глоренс находился в нескольких шагах позади него. Рядом с ним был только его адъютант. «Подумать только, сэр, они появляются как из бездонной бочки. Их здесь сотни тысяч. И как нам раньше удавалось вести войну на равных?» «Все очень просто, Ферштейн. Эта война идет с незапамятных времен». Когда-нибудь она должна была закончиться. Она бы уже закончилась, и мы о ней забыли, если бы у обеих сторон не оставались возможности почти бесконечно расширять свои территории за счет новых колоний. Теперь, когда мы достигли пустоши и безграничный рост возможностей прекратился, победа одной из сторон стала вопросом времени. И вот это случилось. Конкурты взяли верх. «Но почему именно конкурты?» – не оборачиваясь, спросил капитан. «Не знаю. Возможно, они больше к этому стремились. А может, на их стороне была удача. Пусть это вас больше не волнует. Теперь мы – это они, а они – это мы». «Да, сэр, прошу прощения. Должно быть, на меня подействовала эта бесконечная армада легкой авиации». «Вы только посмотрите! Они все пребывают. «Они не просто прибывают, Ферштейн! Они оказывают нам почести!» «О да, сэр! Теперь я это вижу!» И действительно, тысячи и тысячи истребителей и штурмовиков выстраивались в парадные фигуры и прикрывали измотанный в боях крейсер, на котором по странному стечению обстоятельств Целее всего выглядела надстройка с гербом императора Дифта.